Глава 6. Крушение Расстояние от южного берега Африки до ближайшей точки на карте Антарктиды составляло 4000 километров. Котобои рассчитывали пройти его за три дня. Попутное воздушное течение несло яхту строго на юг между Атлантическим и Индийским океаном. Граница между океанами была отлично видна невооруженным глазом, Воды Атлантики оказались темно-салатового цвета В Индийском океане синие Гляди-ка! Я думал, что они только на карте отличаются У них разная плотность и соленость Попробуй налить рыбий жир в воду или томатный сок в чай И увидишь! Дальше еще интереснее будет Сразу три океана! Катаускас высчитал и отметил на карте точку, где Атлантика и Индийский океан встречаются с Южным. Но через день ветер изменил направление, и яхту стало относить на восток. Сделалось ощутимо холоднее. Африкан начал мерзнуть, и чтобы согреться, хлопал себя крыльями по бокам. «Хе! Как же ты на родине будешь, Африканыч! На, держи!» И сердобольный старпом отдал пингвину одеяло. Все чаще появлялись отколовшиеся от Антарктиды айсберги, похожие на гигантские куски сахара. Некоторые напоминали океанские лайнеры, другие – белоснежные дворцы с арками и полуразрушенными башнями. Котобой пролетел 50-е и 40-е широты. «Мы над Южным океаном!» «К вечеру доберемся до материка». По навигатору до берега оставалось полсотни километров, когда задул встречный ураганный ветер. Вихревые потоки вели себя непредсказуемо. Налетали то слева, то справа. Лодку болтало, как колокольчик на деревенской козе. Африкан забрался в рубку и, кажется, горько жалел о своем решении вернуться на родину. Внизу, над океаном, Ветер не так свирепствовал и дул в нужном направлении Поэтому Котобой опустился почти к самой воде Наконец, на горизонте показались ледяные вершины Горы вырастали прямо на глазах И Катаускас приказал увеличить высоту Шустер! Право руля! Еще правее! Младший матрос выкрутил вентиль до конца Горелка работала на полную мощность Но воздушный поток, летевший с материка, не давал возможности подняться Под яхтой уже белел припой Было ясно, что если ничего не сделать То через минуту-другую котобой, несущийся со скоростью 100 миль в час Врежется в ледяную стену Капитан принял единственное верное решение Рубим веревки! Афоня, на левый борт! Катауска с топором и Афоня с кухонным ножом кромсали тросы, которыми яхта была привязана к аэростату. Бац! Воздушный шар с громким хлопком оторвался и улетел, а котобой рухнул на заснеженное поле. От удара команду выбросила за борт. Яхта, по инерции проехав еще метров сто, остановилась прямо у подножия горы. «Эй! Все живы?» «Все! Йоксель-моксель-таксель-брамсель!» За время полета пингвин, знавший кучу языков, легко освоил русское ругательство Лодка сильно не пострадала Только с одного борта ободралась краска Котовое собрали валявшиеся на льду вещи и стали думать, что делать дальше Воздушный шар улетел Зато яхта цела Яхта цела, но на льду бесполезно. Если бы у нас были санки Можно было бы подставить их под киль И дотащить лодку до воды Если бы, да кобы. Санок-то нет И сделать их не из чего Да, насколько я знаю Деревья в Антарктиде не растут Все посмотрели на африкана. «Откуда я знаю, ёксель-промоксель?»